Разборки в городе. Антранец. Рашастхар, представитель расы Дри Ка торговец и по совместительству агент службы безопасности империи Антран, задумчиво перебирал пси-кристаллы, собранные им за те три года, что он работал на этой планете. Дри Ка В простонародье драки. Раса гуманоидов, имеющих мелкую и очень нежную чешую на кожном покрове. Внешне похожа на такую симпатичную помесь людей и драконов. Женские особи обладают способностью привязывать особи чужих рас к себе, делать их чмох, предателей своей расы. Добровольных рабов, проще говоря. Которая с радостью выполнит любой приказ госпожи. Очень сильно развито чувство гнезда. Если возникает хоть малейший намек на создание гнезда, то драки способны пойти на все ради достижения цели. Сейчас он переживал о развитии ситуации, связанной с хагданцами, ведь он уже третий раз мешает их агенту, а то, что Сеар у их агент, он даже не сомневался. Будет, конечно, жаль, если он прекратит посылать своих охотников на смерть. При этой мысли драк улыбнулся. «Ведь тогда мне придется посылать кого-то из своих, и тогда он поймет, кто приложил руку к его проблемам». А в том, что у него будут проблемы, Раша Стхар даже не сомневался. Ведь на месте его руководства он бы уже поинтересовался, куда деваются деньги и почему до сих пор нет результата. Он снова запустил свои пальцы в десяток кристаллов, которые смог перехватить у других агентов на этой планете. О них никто не знал, кроме тех с которые на него работали. Но скоро и их придется убирать. Он поморщился. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, они слишком много знают. Он ведь не собирался делиться ни с кем. Даже со своим руководством. Скоро его спишут на пенсию и вот тогда он выложит их анонимно на аукцион. И получит миллиарды. И таким образом компенсирует свои потерянные на службе годы. Хотя сейчас у него появились конкуренты и, соответственно, проблемы. Как ему сообщил его агент в СБ Федерации Нивей, кто-то из их агентов достал уже второй кристалл на планете. Но вот кто? Сейчас старому и опытному антранскому агенту это категорически не нужно. Ведь и у его руководства может появиться вопрос, а почему у них еще нет ни одного кристалла? Духи пустоты, ну почему сейчас? Нельзя было сначала дать ему накопить запас кристаллов для выходного пособия, а потом уже начать находить. Теперь ему срочно нужно найти того, кто стал поставлять в Федерацию кристаллы и уговорить его не делать так больше. Теперь только нужно дождаться возвращения с Каарашей задания и натравить их на новую цель. Отвлекая его от созерцания своего будущего, нежно пилинкнули сенсоры входной двери магазина, и он, спрятав кристаллы в тайник и надев дежурную улыбку продавца, вышел в главный зал магазина. Там уже стоял какой-то странный разумный, в плаще с капюшоном. Если бы торговец не знал, что на этой планете не может быть рыцарей Ордена креатов, подумал бы, что это кто-то из них. Посетитель спокойно разглядывал стенд с установленными на нем автоматическими штурмовыми комплексами. — Я могу вам чем-то помочь, — проговорил он заученную фразу, пока его нейросеть по уже давно установленным правилам пробивала по всевозможным базам возможного клиента. Тот обернулся на голос. В этот момент пришел отчет нейросети. Медленно начавшие расширяться зрачки Раша Садхара сказали все без слов. Посетитель кровожадно улыбнулся. — Артём. В первую очередь он собирался решить вопрос с антранцем, который объявил на него охоту. Поэтому он сразу же направился в его магазин, войдя в который он слегка опишел. Товара там было много, и товар качественный. Чего стоили, например, снайперские игольные ружья гордан 520, которые империя антран разработала в противовес фрио способная на приличных дистанциях пробивать даже штормовые тяжелые скафы, а не только каких-нибудь тварей. Эти винтовки стоили каждого кредита, вложенного в них. Вот только стоимость у них была такая, что проще было купить пару тяжелых глайдеров и их автоматическими турелями забивать тварей пачками, чем купить одну такую винтовку. Но это позже. Сейчас его нейросеть включила разработанную и спрогнозированную модель поведения номер «Два» и старательно ломала систему безопасности магазина. «Я могу вам чем-то помочь», — прозвучала за спиной старая знакомая фраза. «Такое впечатление, что торговцы все выходят с одного инкубатора». Артем медленно повернулся. «Сейчас, когда действиями тела он практически не управлял, а работала модель номер два», Он мог только отстраненно наблюдать за происходящим и поражаться военным девайсом, которое сумел отхватить. Судя по резко расширившимся зрачкам Антранца, или, как еще называют, драка, он узнал Артема. В этот момент довольно громко щелкнули запоры двери, по приказу на аэросети, взломавшей систему безопасности магазина. Взгляд торговца заметался. Видимо, он пробовал включить систему и понял всю глубину жопой, которая рухнул в тот момент, когда решил заказать Артема. Но одно радовало. Он не зря прорабатывал все эти модели поведения. Не успел парень сделать пару шагов вперед, как... Включение модели номер три звякнуло нейросети и его тело метнулось в сторону от промелькнувшего мимо заряда из выхваченного торговцем бластера. Его рука словно сама по себе выхватила меч, который легко перерубил руку, держащую бластер. Потом в обратном движении костяной клинок, словно раскаленный нож сквозь масло, пересек ноги антранца. Торговец рухнул на пол, забывая от боли. Приблизившись к лежащему телу, Артем взял с прилавка новенький бластер и слабыми зарядами прижег обрубки конечности антранца. Ведь ему совершенно не было нужно, чтобы тот откинул копыта раньше срока от потери крови. Им еще предстоял долгий разговор. Кряд. Саамун Раанал задумчиво смотрел на суету своих сотрудников в помещении магазина бывшего антранского торговца Рашасадхар. «Почему бывшего?» — спросите вы. «Да потому что то, что от него осталось, назвать действующим уже было нельзя». Этот изуродованный обрубок даже разумным-то назвать нельзя было. Интересно, кто его так? Хотя нет. Сейчас его интересовало другое. Почему система безопасности магазина сработала уже после убийства торговца? Как его убили, когда у него стояла самая современная в городе система? Ведь у него в помещении под потолком несколько лазерных турелей. Боевые дроиды и управляющий всем этим иском 12 класса. И ничего из этого набора не смогло его спасти. Странно, не находите? Кроме того, никакой информации о произошедшем на Искенте не оказалось. Он словно только что установлен. Его память девственно чиста. Как такое может быть? Судя по всему, работал суперпрофессионал. А откуда на этой планетке взяться? Правильно, ниоткуда. А раз появился, значит, что-то здесь стоит внимания такого специалиста — А вот что? Псикристаллы? Да не смешите меня. Чтобы они кого-то в таком масштабе заинтересовали, необходимо доказать, что их появление не случайность. Ну, нашли парочку. Но ну, не устраивает же здесь резню. Криата от его тяжелых мыслей отвлек голос подчиненного, который звал его на кое-что посмотреть. Когда он увидел это кое-что, все стало на свои места. «Куча оружия четвертого поколения». Вскрытые секретные сейфы и тайники. Явные следы экспресс-допроса. Стационарный гиперпередатчик. Криат сплюнул. СБ Империант ран, не иначе. Доигрались, еще и этих тут не хватало. Сам он резко развернулся и вышел из магазина. Его сегодня ждала еще одна встреча, которую он хотел бы избежать. Как ему сообщил Кри, вернулся тот разумный. Артем. И теперь ему нужно было с ним переговорить, чтобы как-то сгладить ситуацию, могущую возникнуть в связи с возможным приездом комиссии храма. Ведь он не хотел, чтобы этот человек залил кровью весь город. И не факт, что кровь будет его. Артем. Артем спокойно ожидал, когда его примет креат. Как ему сообщил тролл, сидящий рядом с кабинетом начальника, и не факт, что это секретут тот был на выезде. Поэтому парню предложили подождать, что он и делал, сидя на диванчике. Операция с Антрансом прошла как по маслу. Не ожидавший такого прямого наскока, Драк не смог чего-либо противопоставить землянину. Хотя, что греха таить, если бы не нейросеть, то вряд ли бы у него что-то получилось. Слишком шустро отреагировал тот, когда выхватил бластер. Видимо, опытный агент попался. Но потом, когда Артём принялся его допрашивать, строгая его, как колбаску, на праздничный стол, тот вообще поплыл, как ему потом подсказала нейросеть, у него наверняка стояла защита от всяческих воздействий на агента. От химических до ментальных. Но вот обычного вида, как его тело просто уничтожается, его психика не выдержала. Он все выложил, как на духу. Оказалось, что у него достаточно захоронок не только в магазине, но и в городе. Было даже пара домов, приобретенных на подставных лиц, где хранились всяческие вкусняшки, типа того ракетного комплекса. Так что, попутно вынеся через черный ход все, что ему приглянулось, парень посетил еще и те дома на предмет добычи. Мало ли что. Перед уходом нейросеть предложила провести зачистку Искента, с чем землянин согласился. Как оказалось, в нейросети был запакованный вирус, который при запуске на Искенте стирал все данные – вплоть до заводских настроек. Но это было только начало, так как после употребления этого вируса матрица искента постепенно разрушалась, кристалл памяти рассыпался. Так что никаких данных СБ города найти не сможет, даже если захочет. Именно поэтому Артём так спокойно сидел в приемной СБ и думал о том, что ему делать после посещения Креата, когда в помещение стремительно вошел сам Мунранал который, заметив присутствие землянина, сделал ему приглашающий жест. Пройдя в кабинет, Артем присел на стул за окном. «Добрый день!» — поприветствовал креата когда тот тоже сел в свое кресло. «Как наши дела? Что там с корпорацией?» «Ах, эти!» — Криат слегка «Они постарались всю вину свалить на тех двоих, которые к тебе приезжали. Но расследование еще идет». Тем более, что в центре обнаружили какие-то злоупотребления. Поэтому мое руководство хотело попросить тебя пока не отзывать заявление. — А почему это я должен его отозвать? — удивился землянин и покачал головой. — За такие наезды отвечать нужно, так что я этого делать не буду. — Я это к тому сказал, — решил пояснить самому, — что корпорация наверняка постарается надавить на тебя. Или сама, или через своих охотников. Тем более, что есть у них такие... К примеру, тролл-трак. Неоднократно был замечен в попытках давления на вольных охотников. Уже и штрафовали, и задерживали. Корпорация его все время выручала. «Боюсь, что со мной она ему не поможет», — хмыкнул Артём. «Слишком уж я нервно отношусь к целостности своей шкуры и своей свободе». «Только постарайся не залить кровью город», — нахмурился Креат. «Я все-таки за него отвечаю». — А раз отвечаешь, что наведи порядок, чтобы меня никто не трогал. Тогда и я никого не трону, — пожал плечами землянин, спросил прямо в лоб. — Тебе бы начали мотать нервы? Ты бы сильно реагировал на уговоры? Криот задумался. А ведь действительно, сам бы он не особо смотрел на того, кто о чем-то просит, если бы кто-то попытался ему устроить проблемную жизнь. А значит, будет честно, если он предупредит его о приезде комиссии. Ведь тогда он будет честен и с самим собой. Кто знает, что за история произошла 700 лет назад. Почему тогда так много рыцарей и мастеров погибли? И с кем они сражались на той планете? Этого ничего нет в архивах Ордена. А почему? Неужели им так не хотелось признавать свое поражение? Задумавшись, Криат прослушал какой-то вопрос. «Что?» — спросил он. — Я спрашиваю, — с легкой ухмылкой переспросил парень. — Вам доставили, тварь, что я нашел в равнинах? — Проглота. — А, да, доставили, — хмыкнул Криат. — Кстати, лови. На нейросеть Артема пришло уведомление, что ему повышен гражданский рейтинг на единицу и премия размером сто тысяч кредитов. Он ухмыльнулся. — Тогда лови еще. И переслал Кряту данное про шаиху Луда. Тот на какое-то время завис. «Да где же ты таких находишь?» — проговорил он, когда отмер. «Кошмар какой-то!» «Места знать надо», — снова ухмыльнулся Артем. «А за эту что мне светит?» «Ну, за эту тварь, скорее всего, по максимуму», — вздохнул начальник СБ и переслал Артему премию в пятьсот тысяч и уведомление о повышении его гражданского рейтинга на две единицы. «Так ты скоро по рейтингу и меня обгонишь». «Ну, что тут поделаешь?» — снова пожал плечами. «Выходи из города почаще, глядишь, и ты что найдешь на свою голову?» «Это точно!» — Криат откинулся на спинку кресла. «А что у тебя с теми охотницами, что ты приволок?» «Да ничего!» — пожал в ответ плечами Артел. «Встретил на равнине, у них движок сдох, пожалел и притащил. Все!» «Точно?» — переспросил тот и, получив утвердительный кивок, покачал головой. «Тебя не поймут. Этих девчонок уже давно пытаются уложить в постель любым способом. А у тебя был такой шанс?» «А может, я такой коварный тип?» — снова ухмыльнулся парень. «Сейчас добрый, а потом как? Схвачу за задницу?» «Схватишь, схватишь. Вот только кого?» — подмигнул в ответ Криот. «Не хотел бы я рядом в такой момент быть». — Как хочешь, — безразлично пожал плечами Артем. — Найду кого посимпатичнее. Оба выдержали секунд пять и только потом принялись хохотать. — Ты расскажи лучше про поездку. Посмеявшись как следует, Криат вспомнил об еще одной цели разговора. — Нашел хоть что-то? — Нашел, — посмурнел лицом Артем. — Разбитые и разграбленные глайдеры нашел. «Именно разграбленные сразу выхилил ну, нужный начальник СБ. «Ты уверен?» «Ну, если бараги научились турельное оружие свинчивать и винты на приборных досках откручивать, — пожал плечами землянин, — тогда и чего-то не знаю». «Даже так?» — теперь пришла пора мрачнеть креату. «Только такого мне и не хватало. Есть какие-нибудь мысли?» «Вот, нашел там рядом, в кустах валялось». Артем отдал ему пустую обойму от ракетного комплекса, как будто он не знал, что это такое. Разберёшься, чье это?» Взяв в руки тубус, Крят молча его осмотрел, а потом в сердцах швырнул его о стену с такой силой, что из соседнего кабинета вбежали два тролла. Увидев сбешенного начальника, тут же исчезли с реактивной скоростью. «Знакомая штука», — спокойно поинтересовался парень, дождавшись, когда Крят немного успокоится. — Реакция у тебя больно специфическая. Знакомая, буркнул тот снова присаживаясь в свое кресло. Сегодня нашли труп антранского торговца, его буквально выпотрошили. И там в складе парочка таких же, только заряженных лежало. Думая, что с одного поля ягоды, сделав удивленное лицо, спросил землянин, но, заметив странный взгляд, Криата уточнил. В смысле, что они связаны? — Да я не думаю, я уверен, — проворчал он и, покосившись на Артема, добавил. — А тут еще эта комиссия должна приехать, как все не вовремя. Какая еще комиссия? У Артема слегка похолодел внутри. Такое всегда происходило, когда его ожидали неприятности. Как говорится, срабатывала чуйка. И сейчас у него возникло такое же чувство. Да, я вынужден был сообщить про тебя в орден. Ну сам по сути появляется разумный, ниоткуда, с мечами, подозрительно, начал путно пояснять всё большом у парню. А они решили, что надо прислать комиссию, которая уже решит, что с тобой делать. А кто дал им право решать мою судьбу? С ледяным спокойствием спросил он начавшего бледнеть креата. Я что? Кряд? Нет то они такие, чтобы мне что-то предъявлять? Подожди, не заводись, попытался остановить его кред. Может, все не так уж и страшно. Да наслышан я про ваши комиссии, рявкнул вдруг Артем, сам того не ожидая. После чего встал и уже выходя из кабинета бросил. В общем так, вздумают сонуться ко мне, пожалеют, что на свет родились. Выйдя из здания СБ, землянин сплюнул. Ну надо же! «Ведь вроде бы все так неплохо начиналось, а теперь, теперь придется опять в горы уходить. Но пока время терпит, есть у него пара недель, чтобы порешать некоторые свои дела, а потом пусть пошарится по планете. Поищут». Он быстро направился на торговую улицу. На торговой улице он сразу же зашел в магазин одежды и уточнил по поводу своего заказа. Продавец подтвердил, что заказ уже в пути» и ждать его максимум дней десять. После чего Артем зашел к Хагданцу. Того, видимо, уже предупредили, что он уже в городе. Так что тот уже аж приплясывал от нетерпения. Не особо спеша парень рассказал ему результаты поиска. Гибель охотников, естественно, расстроила пранка Лаурна. Но больше всего его взбесило то, что кто-то решил перейти ему дорогу. Но его немного успокоил тот факт, что кто-то уже прибил Антрансу. После чего он показал Артему два скафа пятого поколения, приготовленные к его приезду. Но так как груза не было, то и отдавать его он не собирался. Артем должен был выбрать один. Но когда он достал из кармана пси-кристалл размером с ноготь указательного пальца, самый маленький из коллекции Антрансу, сарнаму изменился в лице». — Откуда это у тебя? — Хрипным голосом поинтересовался он у землянина. — Я готов отдать за него этот скаф. — Да я за него пять таких скафов возьму, — хмыкнул Артем, широко улыбаясь, как бы давая понять данцу что он знает цены на такой товар. — А добыл я его на обратном пути. У меня полная машина, трофеев. — Что ты хочешь за него? — Торговец не отводил жадного взгляда от «Кристалла», словно боясь, что тот исчезнет, стоит ему только отвернуться или моргнуть. «Я дам тебе все, что нужно». «Ну...» — потянул Артем, потом еще раз потянуло его в воздух. «Давай так. Один скаф за поездку, а за «Кристалл...» «Второй скаф. Еще два таких же скафа, только средних. Два тяжелых штурмовых дроида пятого поколения». Меткапсула пятого поколения и запас картриджей к ней. Идет... Хагданец быстро провел подсчеты в голове. Заказ парня тянул в лучшем случае на 15 миллионов, а кристалл можно было продать за все 20. Поэтому он спокойно согласился. Только сразу предупредил, что дроиды такого класса запрещены к использованию гражданскими. Поэтому и привезут в боксах длительного хранения, как старье. Составил договор на поставку груза, Артем передал ему кристалл. Радость, с которой Саарнамо ухватился за небольшой кристалл, навевала кое-какие мысли. Ведь землянин тоже заинтересован в поставках высокотехнологичного оборудования. Так что он мог заключить договор с Хаагданцем, что будет ему время, от времени подбрасывать эти камушки, а тот в ответ технику пятого поколения. Мысль была неплохая, и парень ее озвучил. Застыв на секунду от мысли, что он все-таки имеет шанс вырваться с планеты, торговец, а по совместительству агент СБ Республики Хагдан, пообещал, что все нужное будет поставляться в срок, и даже не в город. Для этого он сам закажет для охотника усиленный передатчик, который сможет связываться с ним напрямую. После такого плодотворного общения Артем продал ему и все остальные трофеи. Всего вышло чуть более двух миллионов кредитов. Когда нец опять буквально обнюхивал грузовой отсек глайдера, ведь ему было ясно, что такое мясо охотник не мог добыть вблизи города, а оно все равно было свежим. На все его вопросы землянин глубокомысленно отмалчивался, но когда ему все это надоело, он просто спросил. — У тебя же тоже есть тайны, но я же в них не лезу. Торговцу ничего другого не оставалось, как согласиться с ним. Теперь Артему оставалось только ждать. Поэтому он спокойно и никуда не торопясь отправился в ближайший бар, где отдыхали охотники. К сожалению, ему нужно было придерживаться легенды. А по легенде он был такой же охотник, как и все, просто немного странный. Поэтому сейчас его ждал бар. И простава за удачный рейс. Все как принято у местных охотников. Если бы он знал, чем все это закончится.